Глава десятая Всего несколько недель назад Траун провернул точно такой же трюк. В тот раз из почтения к склонности повелителя Вейдера к уединению он отослал с мостика всю дежурную смену во главе с самой Фейра. Хотя не исключено, что свою роль сыграл, и широко известный факт, что Вейдер может убить всех на борту, не моргнув глазом, или какая-то мацкая оптика у него под шлемом. Фейра все это было не по нраву. Не из-за того, что она так уж жаждала посмотреть, как Вейдер справится с загадочным приемом навигации, который придумал для него Траун, а потому что лететь в потенциально опасных районах без экипажа на мостике было все равно, что выгравировать на обшивке гигантское приглашение для всех недоброжелателей. На этот раз из почтения к переживаниям Фейра ее попросили остаться. Значит, настала очередь адмирала Ар-Алани скрипеть зубами от недовольства. Они с грант адмиралом припирались на чистском целую минуту, которая, казалось, тянулась бесконечно, Ар-Алани гневно и категорично цедила слова, Траун спокойно и также категорично ей парировал. Фейра молча стояла в стороне, стараясь не дышать, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Ей очень хотелось бы знать, о чем идет речь и до чего они в итоге договорятся. Время от времени она искоса поглядывала на девушку по имени Ванья, которая тоже стояла молча и неподвижно. В какой-то момент Ва Ния поймала ее взгляд, и Фейра прочитала на лице девушки те же опасения и беспокойства, которые испытывала сама. Они были на пороге неслыханного начинания, результат которого никто из них не мог предсказать и которое могло подчистую опустошить ресурсы химеры. Перспектива броситься в омут с головой пугала сама по себе – Так еще и адмиралы затягивали неопределенность нескончаемыми спорами. Ар-Алани бросила напоследок какую-то фразу и отвернулась, сердито щурясь на стену. Траун секунду смотрел ей в спину, а потом повернулся к Фейра. «Адмирал Ар-Алани не против того, чтобы вы остались». Все так же невозмутимо сообщил он. «Она поставила единственное условие». «Вы должны взять на себя управление орудиями и приготовиться к бою, на тот случай, если, вопреки нашим расчетам, по прибытии на место нас все-таки будут поджидать». «Вас поняла, сэр?» Фейра еще раз оглянулась на Ва-Нью. «В отличие от своего командира, девушка испытала лишь облегчение от того, что вопрос, наконец, решен». По всей видимости, сильных эмоций, вроде радости или недовольства, она себе не позволяла. «Сказать по правде, я хотела предложить то же самое. Прикажете освободить мостик?» На лице грант-адмирала промелькнула тень улыбки. Неужели это знак молчаливого одобрения ее проницательности? «Да». Фейра набрала побольше воздуха. «Всем покинуть мостик!» — скомандовала она. корабль в режим скрытности все системы в режим ожидания кроме артиллерии перевести управление на резервную линию артиллерия оставьте свой пульт включенным старший лейтенант пайронди займите резервный пульт в качестве подстраховки повторяю перевести корабль в режим скрытности и покинуть мостик посыпался каскад подтверждений и офицеры принялись споры исполнять ее приказ Фейра медленно обвела мостик взглядом, выискивая признаки недовольства или колебаний. Также она постаралась прочувствовать, какое у ее подчиненных в целом настроение после команды убраться во Освояси, тогда как Чиссам разрешено остаться. В том, что офицеры, закончившие переключение систем и поспешившие к турболифту, озадачены, не было ничего удивительного, но ни подозрительности, ни явного неповиновения не было и в помине. Большинство членов экипажа уже давно служили под началом Трауна и доверяли ему. Многие не первый год служили с Фейра и научились доверять ей тоже, может быть, в меньшей степени, чем грант адмиралу но, тем не менее, ее приказы выполнялись также беспрекословно. Так почему же Траун считал, что она не готова возглавить 231-ю оперативную группу? «В вашем личном деле сказано, что вы говорите на сайбисте», — произнес голос над духом. Фейра тут же очнулась от размышлений. В преддверии опасного задания не время предаваться самокопанию. «Да, сэр, немного», — она повернулась к командиру. Тот чуть заметно приподнял брови. «Хотя я говорю на нем хуже, чем понимаю», — торопливо добавила она. «Очень хорошо. С этого момента при адмирале Ар-Алани и навигаторе Ва-Нье мы будем говорить только на нем». «Слушаюсь, сэр!» Все офицеры дежурной смены скрылись в кабине турболифта, и Фейра осталась наедине с тремя чиссами. «Коммодор, проводите навигатора ВА-Нью на пост рулевого и объясните, как все работает». Траун переключился на Сай-Бисти. Фейра хотела было напомнить, что он сам разговаривает на родном для девушки языке и сможет лучше объяснить ей все тонкости, однако при взгляде на командира и застывшую в напряжении Ар-Алани рядом с ним до нее мгновенно дошел подтекст приказа. Доверие. Ар-Алани не доверяла Фейра. Ни в отношении пресловутой секретной техники навигации, которую придумали Чиссы, не в отношении самой вании Приказав ей сопровождать девушку, Траун явно давал понять, что сам он абсолютно доверяет капитану своего флагмана. Или, если уж и не абсолютно, то, по крайней мере, в этой конкретной задаче. Похоже, Ар-Алани не уловила сути. Коммодор чувствовала, как адмирал провожает ее взглядом до самой вахтенной ямы. Саму Фейра больше заботила, что из-за поверхностного знания языка сайбисти ей будет трудно донести до ва всю необходимую информацию. Но девушка оказалась умницей, а назначение кнопок и рычагов, в общем-то, было интуитивно понятно, так что через пару минут ва объявила, что готова приступать. Пока они разбирались, что к чему, Ар-Алани спустилась к ним. Она стояла так близко, что Фейра чувствовала ее дыхание на своей шее, и это несколько выбивало ее из колеи. Когда Коммодор поднялась из вахтенной ямы, Траун ждал ее возле артиллерийского пульта, скрытого в небольшой нише по штирборту. «Она готова?» — пожелал знать Гранд-Адмирал. «Говорит, что готова, сэр». «Вы сомневаетесь?» Фейра помедлила. «Мне кажется, ее что-то мучает, сэр. Не беспокойство или даже страх, а, я не знаю, какая-то внутренняя борьба». «Так и есть», — тихо сказал Траун. «Но она борется не с самой собой, а с воспоминаниями о месте, в которое мы направляемся. Это не ее воспоминания». Они извлечены из сознания семилетней девочки и несут следы ее эмоций и восприятия. «Ясно», — кивнула Фейра, хотя ничего не было ясно. Она впервые слышала, что в эту заварушку втянута какая-то маленькая девочка. Может, ее нашли на посту наблюдения и отправили на чистки и корабль. Но опять же о способности делиться воспоминаниями она тоже раньше ничего не слышала, Неужели чиссы на самом деле могут транслировать друг другу мысли? Или Траун подразумевал, что девочка слишком красочно изложила им свои переживания? Я буду за пультом управления щитами», — продолжил грант адмирал. Я рассчитываю застигнуть их врасплох, поэтому не стреляйте без приказа. Даже если они нападут первыми, даже в этом случае, подтвердил Траун. Прежде чем их уничтожить, Нам нужно решить другие задачи. С этими словами он направился к пульту в нише по бок борту. Проходя мимо вахтенной ямы, грант-адмирал поймал взгляд Ар-Алани и кивнул ей. Можете начинать. Кивнув в ответ, Ар-Алани повернулась к своей подопечной. Уже через секунду ослепительные точки за иллюминатором размазались в линии. И Химера вновь оказалась в гиперпространстве. В прошлый раз, когда корабль вел Вейдер, движение ощущалось немного неровным. Сейчас же, когда место рулевого заняла ва не осталось никаких сомнений. Однажды Фейра довелось покататься на водном катере, и ощущения оказались похожими. Каждая мелкая волна отзывалась в движении корабля небольшим покачиванием, замедлением или даже остановкой. Такой стиль управления разительно отличался от точных, математически выверенных прыжков, которые рассчитывал навигационный компьютер, а сама Фейра находила его дерганым и неприятным. Тем не менее, грант адмирал стоявший у пульта управления щитами, и бровью не повел. Коммодору была видна только макушка Ар-Алани, но и та, кажется, не придавала значения тычкам и раскачиванию. Возможно, причина была в относительной юности навигатора, а может, переданная девочкой информация оказалась неточной. К слову, об информации. Фейра тайком глянула на Трауна, присматриваясь к его профилю. Правила на флоте были четкими. О любом контакте с врагом следует незамедлительно докладывать верховному командованию. Вдвойне строго учитывались контакты с неизвестными народами и втройне, если за ними следовал бой. Но, насколько ей было известно, Траун не отправлял никакого доклада ни на карусант, ни куда-либо еще. В какой-то момент это выйдет им боком, особенно если вспомнить, что ронан регулярно строчит директору-креннику свои кляузы. Наверное, Комодору следовало извернуться и отрезать пассажира от голой сети после первой же стычки с гризками. Но теперь, когда их с отправили на собственное задание, было уже поздно. Вторая и третья эскадрильи истребителей. По машинам! приказал по внутри корабельной связи грант адмирал «Защитникам! по машинам через пятнадцать минут фейра наморщила лоб выходит траун решил не запускать сид защитников первыми раньше за ним такого не водилось она заметила краем глаза что командир идет к ней комодор кажется вас что то беспокоит э, -э сэр переспросила она подавив вздох Конечно, он видел, как она на него поглядывает, и, вне всякого сомнения, угадал ее переживания по мимике и языку тела. Оставалось надеяться, что он приписал их стрессу перед предстоящим заданием. «Предлагаю небольшое упражнение», — проговорил Гранд-адмирал. «Я расскажу вам уже пройденные детали нашей операции, которые вам неизвестны, а вы на их основе обрисуете мне положение дел в настоящем». Он коротко улыбнулся. «После этого мы вместе попробуем смоделировать будущее. Очередной мозгодробительный тест, которыми так славится Гранд-Адмирал. Великолепно! Слушаю, сэр!» Траунс секунду помедлил, будто бы собираясь с мыслями. «Директор Кренник договорился с Моффом Хейвленд». что энное количество его грузов пятой категории важности пойдет через сектор Эсага. В то же время или чуть позже, кто-то решил и себе отщепнуть кусочек. Вот как? Фейра об этом не было известно. «Мне всегда казалось, что грузы пятой категории важности не стоят таких усилий. Обычно не стоит подтвердил грант адмирал Но наш вор действовал с размахом. Он нашел способ вклиниться в процесс формирования грузов и подменял запчасти низкого пошиба более ценными. В частности, по этой схеме он увел компоненты для восьми полноценных турболазерных батарей. У Фейра расширились глаза. Сколько-сколько? Мы полагаем, что было украдено восемь полных комплектов. Если вор таким же образом работает на других каналах снабжения, то даже больше. Коммодор кивнула. Точечно разбросанные турболазерные батареи не могли сравняться по мощи, скажем, с вооружениями Химеры, но они были важным звеном в обороне корабля или платформы от ракет, вражеских истребителей или, на крайний случай, заплутавших астероидов. Это также объясняло, почему в одном из предыдущих сеансов связи они использовали шифр высокого уровня защиты, когда выставляли ловушку для грисков, и почему те клюнули на наживку. Очевидно, что вор был вхож в высшие эшелоны власти империи, и грискам стало известно и о его связях, и о шифре. Разумеется, вору нужно было оправдание для исчезновения кораблей, чтобы отвести от себя подозрения. продолжал свой рассказ Траун. Он придумал, как приманить Гроллоков к логистическому узлу и прилетающим туда кораблям. Когда из-за нашествия паразитов воцарился хаос, экипажи отобранных вором кораблей начали притворяться, что их технические системы повреждены и совершали безнаказанные прыжки через гиперпространство к точке, где они могли перегрузить краденое в другие корабли. перевалочные станции. Верно. Правда, в какой-то момент их махинации нарушило одно неожиданное осложнение. В регионе появились гризки и какой ты еще народ, который они контролировали и раскрыли планы вора. «Это тревожит меня больше всего», — призналась Фейра. «Последний раз мы видели гризков в неизведанных регионах, близ Макивжа и Батуу». «Что ради всего святого они делают так глубоко в тылу империи?» «Об этом я могу только предполагать», — сказал Траун. «Кажется, мы уже распознали излюбленную стратегию Грисков, узнать, чем дорожит изучаемый ими народ, и использовать эту слабость, чтобы подчинить себе правящую верхушку или все население в целом». «Полагаю, они решили начать с Бату». но вскоре поняли, что людям на этой планете куда как далеко до настоящих имперцев. Потом по какой-то причине они выбрали этот регион и следующую фазу своего завоевания развернули уже здесь. По спине Фейра пробежал холодок. Завоевание. Не было произведено ни одного выстрела, если не считать Трауна с Химерой, и ни один военачальник — Ни один МОФ не знают, что империя уже под ударом. Тем не менее, завоевание началось. А вдруг оно уже продвинулось гораздо дальше, чем представляет себе грант адмирал В пограничных регионах растет смута. Все больше звездных систем и народов противится власти империи. Сколько из них потом в тайне или по незнанию окажутся союзниками Грисков? Если на то пошло, то до какой степени растущее восстание подвержено влиянию незримого врага? Воры назначали систему, в которую угнанные корабли должны были входить под разными векторами, а перевалочная станция заблаговременно перемещалась к следующей точке разгрузки. Гриски сумели расшифровать координаты и инструкции и напали на перевалочную станцию. Те, кто там находился, были убиты или взяты в плен. «Гриски знали, что еще один корабль на подходе», — подхватила Фейра. Они разместили на его пути пост наблюдения и генератор гравитационного поля, а сами спрятались в скопления астероидов, чтобы их не засекли. Когда Аланар вышел из гиперпространства, его захватили, кого-то из членов экипажа пленили, а с остальными расправились. «Весьма неплохо». — похвалил Траун. — Все так и было. Но потом в систему ввалились мы. Коммодор оглянулась на Ар-Алани. Полагаю, Чиссы тоже были в курсе и вели Грисков с другого направления, они преследовали корабль снабжения. — Тот самый, который мы упустили? — Верно, — кивнул грант адмирал Мне кажется, до нашего появления Адмирал Ар-Алани не знала полного масштаба операции Грисков. Он приподнял брови. «Вот мы и дошли до настоящего. Ваши выводы о ситуации?» Фейра прикусила губу. Во вводной информации к своим шарадам Траун всегда давал подсказки и логические зацепки. Самое трудное было не упустить эти ниточки и пройти по ним до источника. На посту наблюдения были только двое гризков, которые надзирали за подконтрольными инородцами. — выдала она. — Из этого следует, что нужные навыки были именно у техонародцев, а присутствие гризков требовалось лишь для того, чтобы все работало как часы. — Вы сказали, что на перевалочной станции кое-кого не хватало. Должно быть, гриски увезли их для допроса или опытов. — Кто, по-вашему, проводит опыты? — Опять же, подконтрольные народцы, — предположила она. — Значит... «Вы отпустили корабль снабжения, экипаж которого состоит из тех же инородцев», — подхватила Фейра. «Сдается мне, Гриски стараются как можно меньше наследить здесь, так сказать, во избежание». «Я тоже пришел к такому выводу», — поддержал ее грант адмирал «Кроме того, нам известно, что у Грисков на посту наблюдения был приказ не даваться живыми для допроса». Коммодор поморщилась. К несчастью, пленные Игриски выполнили приказ как раз к прибытию челнока на Химеру. Меддроиды все еще пытались определить яд, который они приняли, но на нынешний момент интерес был чисто академический. Хотя... «Они ничего не предпринимали, пока их корабль снабжения не прыгнул в гиперпространство», — сказала она. «Это значит...» «Да?» — в голосе Трауна слышался ободряющий интерес. «Девочка!» — произнесла Фейра. Фрагменты мозаики встали на свои места. «Та, что семи лет. Полагаю, она была навигатором, как и Ванья, только подневольным?» «Да». Гриски знали, что она выжила в резне. Снова улыбка, на этот раз шире. «Нет». Итак, «Мы летим к передовой базе Грисков, которая представляет собой один или несколько кораблей», — проговорила Фейра. «Насколько им известно, единственный способ узнать ее местоположение — допросить пленных, которых мы захватили на посту наблюдения», — она вздернула брови. «А если эти пленные прожили достаточно долго, чтобы выдать нам координаты базы, Гриски решат, что мы до сих пор держим их живыми». «Именно!» подтвердил Гранд-Адмирал. «И я полагаю, что этого они боятся больше всего». Гриски, руководившие этим проектом, не были простыми солдатами, бездумно выполняющими приказы. Они были высокопоставленными начальниками, обладающими важной информацией об этой операции против Империи. Их соплеменники не могут позволить, чтобы эта информация попала в наши руки. «Значит, вы дали кораблю снабжения уйти, — «Чтобы их предупредили», — заключила Комодор. «Но предупреждение будет слишком расплывчатым, чтобы они так сразу сорвались с места». «Расплывчатые или нет, они не посмеют удрать», — сказал Траун. «Бежать, оставив позади невыясненные обстоятельства, для них самый худший вариант. Поэтому они будут ждать нас, с надеждой, что мы не прилетим, и со страхом, что все-таки прилетим. И что же потом? Фейра снова глянула на Ар-Алани. Мы позволим им отправить еще одно предупреждение, а потом уничтожим. По этому сигналу Гриски со всей округи стекутся к базе, чтобы зачистить всю близлежащую территорию. Она повернулась обратно к Гранд-Адмиралу. От нас. Очень хорошо, Комодор, похвалил Траун, наклонив голову. «Очень, очень хорошо. Но вы сильно не переживайте. Они стянут сюда все имеющиеся в распоряжении силы, но их все равно будет не так уж много. Как вы и сказали, они стараются минимизировать свое присутствие здесь». «Понятно», — ответила Фейра. «На словах все просто, а на деле нет». Умолчав о предыдущем бое с Грисками, Траун фактически лишил Химеру поддержки со стороны имперских войск. Расхлебывать ситуацию придется ему одному, да может быть и стойкому в придачу. К несчастью, экипаж сбежавшего от них корабля снабжения видел чистский корабль. Траун мастерски умел использовать эффект неожиданности против врагов, даже если расклад изначально был не в его пользу, но сейчас... «Поздно об этом думать». «Или Гранд-Адмирал уже успел и это обдумать?» «Неужели он намеренно включил Ар-Алани в свои расчеты?» «Мы скоро прибудем», — вывел ее из размышлений и голос Гранд-Адмирала. «Подумайте, с чем нам, скорее всего, придется столкнуться и как с этим справляться?» «Слушаюсь, сэр. Будет сделано», — пообещала она. Провожая его взглядом до пульту управления щитами, Кодор мрачно сказала себе, что было бы неплохо, если бы трауны сам последовал своему совету. И крепко крепко подумал: как быть.